Глава 16. Саламандра кусает Посейдона. Бесчисленное количество людей пришло раньше времени. Среди них были также и журналисты из разных средств массовой информации. Чтобы публика не скучала, Воркомитет запустил на экранах сборник роликов с лучшими моментами турнира, включающие в себя и информацию о самых выдающихся участниках. Пусть в большинстве своём все они уже вылетели, эти ребята заслужили такую возможность. Скарлетт с Ририком появились за час до начала матча, и было очевидно, что оба принарядились в честь такого случая. Капитан Монорассов был в строгом костюме, что добавило торжественности в его внешний вид. А председатель студсовета одела жемчужное платье с открытыми ногами и сделала сложную прическу, из-за чего выглядело еще более очаровательной, чем обычно. Думаю, все уже заждались события, которое состоится в скором времени – матча между Саламандрами и командой «Посейдон». «Давайте же проверим, у кого больше болельщиков. «Покажите себя, сторонники Атлантов!» произнесла со смехом Скарлетт. С сразу же послышались громкие аплодисменты. Человечество всегда восхищалось Атлантидой, как таинственной древней цивилизацией. Более того, Атланты согласились и вели сотрудничество с первых дней их знакомства, что также вызывало симпатию людей. Сильные, скромные, окутанные тайной и одновременно старающиеся держать дистанцию... Разумеется, у атлантов было много фанатов, как по всей коалиции, так и здесь, в Аслане. К тому же в этом году команда Атлантиду руководит член королевской семьи, и они были непобедимы с самого начала турнира, а кому не нравится наблюдать за интересным зрелищем. «О, кажется, у атлантов много поклонников. А теперь давайте послушаем сторонников Саламандр!» Продолжила Скарлетт звонким голосом. Это вызвало целое цунами из криков с аплодисментами и понадобилось несколько минут, чтобы люди успокоились. Скарлет была ошеломлена. У Атланта всегда было много фанатов, притом повсеместно. Однако сегодня в плане поддержки зрителей саламандры их полностью превзошли. А вот зонд Геририк, наоборот, совсем не удивился таким овациям. Это можно было назвать накопленным эффектом. Ванжен с саламандрами добивались своей славы шаг за шагом, а ребята сотворили множество чудес, каждая из которых вдохновила каждого, так что они вполне заслужили подобную поддержку. Собственно, даже он внес свою лепту в это дело. Кажется, на трибунах преобладают сторонники Саламандр. Однако, несмотря на это, судя по опросам, проведённым в разных государствах, большинство считает, что победит именно команда Посейдон. «Дашь свой комментарий по этому поводу, Ририк?» — спросила Скарлетт. Её лицо просто сияло. все таки сегодня она действительно выглядела особенно прекрасной. Хотя Скарлетт и являлась председателем студсовета Императорской Академии Аслана, до нее эту должность занимали многие. По причине того, что ее сфера деятельности была наука, Скарлетт не получила слишком большого влияния, однако ей удалось добиться неожиданных успехов благодаря этим Сайджи. Организационные и ораторские навыки девушки получили огромное признание, что открыло перед ней хорошие перспективы в будущем. Зоангиририк улыбнулся. «Возможно ли победа Саламандр? Конечно же нет!» Он не договорил, однако с трибун уже послышались неодобрительные возгласы. «Эй-эй, я все еще поддерживаю Саламандр, в этом плане ничего не поменялось». Однако, как один из участников я также вынужден признать, что разница в силе между двумя командами слишком велика. Только по уже известной всем информации можно сделать вывод, что каждый из команды Посейдона обладает как минимум духовной силой среднего ранга б уровня. То есть их всех можно сравнить с нашими мастерами земного ранга». При этом духовная сила считается сильной страной Атлантов, так что среди них вполне может быть кто-то даже с более высоким уровнем. Да, когда-то они не использовали свою духовную силу в полной мере, но времена изменились. Мы все видели истинную мощь рун Атлантиды. Откровенно говоря, мое мнение таково. Посейдон – сильнейшая команда на этом турнире. С последними словами было сложно не согласиться. Руническое искусство Атлантов и впрямь выглядело совершенным. Они лишь слегка прикладывали силу, а их противники уже оказывались поверженными. причем совсем не слабые противники. Я верю, что Саламандры не сдадутся и сделают все возможное. Они упорные, даже очень упорные, поэтому можно надеяться, что сражения и впрямь будут весьма зрелищными. Однако два их бойца находятся сейчас в больнице, а среди оставшихся только двое достигли земного ранга. Разница в боеспособности команд очевидна. «Конечно, цифры и статистика в целом не являются абсолютными показателями. Саламандры уже доказали это в предыдущем матче. И кто знает, может быть, смогут сделать это еще раз». Добавил Зонт Гиририк. Скарлет улыбнулась. «Ты имеешь в виду, что Саламандры могут взять один или два раунда, но им не хватит сил, чтобы стать победителями встречи? Да. Сейчас многие говорят, что матч закончится со счетом 3:0, Однако моё мнение таково, что Саламандры точно выиграют хотя бы в одной дуэли. Я верю в Анжена». Ответил Ририк, рассмеялся. Это даже немного слепая вера. Такие слова могли вызывать недоумение у многих, однако их сказал тот, кого заслуженно называют лучшим гением Монораса. Кстати, я чуть не забыла. Сегодня среди зрителей присутствуют особенные гости. Великан из Титан. Давайте поприветствуем их аплодисментами! произнесла Скарлет и на экранах сразу же показали западную зону трибон. Да и дорианцы явно желали освоиться во внешнем мире, делегацию возглавил сам Титан Лаладов, который бросался больше всех в глаза. Мосен тоже был здесь, но разделение обязанностей между мудрейшими и великанами все еще существовало, поэтому он расположился в ложе для VIP-гостей вместе с другими политиканами. Старейшина, как и прежде, совершенно не желал избегать человечества, наоборот, его стремление заключалось в интеграции и налаживании контактов. Однако и он, и остальные дедерианцы находились здесь сегодня в первую очередь для того, чтобы поддержать Ван Джена. Группа из больше чем десяти великанов выглядела весьма величественно, тем не менее даже она терялась на такой большой арене. Хотя воспоминания о последней войне на их планете были еще вполне свежими, Мусон прекрасно понимал, что они не должны сами себя изолировать из-за этого от всего остального общества коалиции, только сотрудничая с людьми они смогут стать сильнее и одновременно с этим получить защиту». Таким образом, хорошо, что сегодня здесь будет сражаться и один из них, да и дырянец впервые выйдет на такую большую сцену. Моджень и не догадывался, что у себя на родине он стал уже вторым после самого Лаладува, великаны почитают смелых, особенно тех, кто любит сражаться в рукопашную. Эта традиция никуда не делась, а турнир SIG – самый крупный турнир в коалиции, и каждый великан, несомненно, хотел бы в нем поучаствовать. Тем временем сборник роликов с лучшими моментами соревнований наконец закончился, и на экранах начали показ видео про главных действующих лиц сегодняшнего матча. Первыми начали представлять «Атлантов». Бойцы команды «Посейдон» были весьма загадочными личностями и не имели никакого отношения к человеческой системе, поэтому вся информация о них касалась исключительно этих SIG. Разумеется, организаторы турнира не забыли взять и несколько интервью. Путь «Атлантов» до полуфинала нельзя было назвать сложным, вплоть до того, что даже их бойцы замены одерживали легкие победы. Могущество команды «Посейдон» стало основной причиной, из-за которой некоторые сильные команды потеряли волю к победе. Можно сказать, что свою настоящую силу эта команда стала показывать только после 1/8 и она не то чтобы оказывала большое давление, просто эта сила была совершенно другой. К тому же скромность атлантов не оставляла надежд обнаружить ее недостатки. Когда дело дошло до показа рунического боевого искусства, Все зрители начали вздыхать от удивления. Они действительно очень сильны. И так же, как рыцари, роза, клинка, способны вызывать отчаяние. Что тут скажешь. Вселенная любит совпадения. Рыцари и команда Посейдон олицетворяют совершенство, а династии Саламандры – надежду. Династия уже проиграла, и теперь наступал черед Саламандр. Никак нельзя сказать, что их положение лучше. Пусть можно поспорить, какая команда сильнее – Посейдон или рыцари – Первые совершенно точно являются куда более сложными противниками. Ведь рыцари люди, а значит и сражаются они как люди. А свое ироническое боевое искусство Атланты показали совсем недавно. Несколько команд уже попыталось найти их слабые места, но у них ничего не вышло. Удастся ли это сломандрам? Если кто-то и знает способ, как им противостоять, то это те же рыцари. Во-первых, Асланы Атлантида наладили вполне тесное сотрудничество. и потому у них уже есть четкое представление касательно рунических технологий, но и во-вторых, «Рыцари» сами по себе обладают большой боевой мощью. У «Саламандр» же ничего этого нет и в помине, «Высшая Академия X не вмешивается в такие дела, что же касается их родных систем, «Ван Жен родом с Земли». Далее пойдет представление «Саламандр». Это удивительная команда. Они начали турнир с титулом «Сильнейших королей», полагая, многие тогда желали первым делом расправиться именно с ними, Тем не менее, ребята дошли до полуфинала. С легким волнением в голосе произнесла Скарлет. «Давайте же посмотрим, через что им пришлось пройти за это время». Первый ролик оказался посвящен Сноу Ли, девушке-гению, что родилась в Новый год Ледяного Дракона. Она смогла прорваться на земной ранг во время тяжелого сражения, и ее мощные выстрелы, наполненные силой льда, делают из нее вполне значимую боевую единицу во время командных сражений. Дальше рассказали Алисинь, мастере боевых искусств с Марса, И девушки, не уступающие в смелости парням. Говорят также, что она обладает очень вспыльчивым нравом. Две эти красавицы добились большой славы среди своих соплеменников, и одновременно с этим их внешность неоднократно становилась темой для обсуждений. Тем не менее, никто никогда не забывал, что они так же хороши, как снайпер-разведчик. Акеляс Кертис, красавец слоны. Теперь уже нельзя было рассчитывать, что о нем кто-то не знает. На него имелось досье, включающее в себя даже период его обучения в младшей академии X. Этот парень прекрасно себя показал на IG, и в Высшей Академии X, а теперь и на SIG. В прошлом матче против обиданцев Кёртис полностью подтвердил свое прозвище "Мозг". Мозг Саламандр» и исчерпывающе показал свое умение продумывать все до мельчайших деталей. Ролик про Кёртиса вызвал немного аплодисментов. Фактически большая разница в силе между Саламандрами и командой Посейдон проглядывалась уже сейчас. Что они могут? Нет, есть, конечно, несколько моментов, которые вызывают восхищение, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать действительно бурный восторг зрителей. В конце концов, сегодня были показаны лучшие моменты и более сильных участников. Дальше рассказали про Муджене, который является первым дейдерианцем, выступающим на подобных соревнованиях. Великан показал себя неплохо, хотя в его выступлениях и не было ничего необычного. Он смог продемонстрировать всем бесстрашие своего народа. В то же время ему удалось развеять миф о глупых великанах. Следующий ролик оказался про Джан Шане, и публика наконец оживилась. Послышались пылкие аплодисменты. Джан Шань, наверное, один из самых рудированных бойцов. Все видели, как он неоднократно делал из невозможного возможное, однако вряд ли вам известно, что он встал на путь воина не в столь юном возрасте, как многие другие участники. Изначально он поступил в свою академию на физический факультет, «Однако теперь вот сражается на самом крупном турнире в Калице Млечного Пути!» Произнесла Скарлет. «Более того, он обладает огромной волей к победе. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления своими аплодисментами!»